Глава 23. Старейшина Фогус. Глава Дорс, наследник Ариен, невысокий, широкоплечий мужчина лет 40, с совершенно искренней улыбкой поклонился, не глубоко, но медленно, по всем правилам, обозначив выражаемое уважение. Ведь среди аристократии мало было согнуть спину под определённым углом, тут же распрямившись. Такое считалось номинальным поклоном и своеобразным плевком в лицо. Настоящий поклон должен быть степенным, ясным и отчетливым, совершаемым не в попыхах, как на память Элина делали Сократ и Палис, случись им пересечься на территории клана. Фогус же был единственным из четырех старейшим, кто все еще оставался на стороне главной ветви. Преданный и честный, этот человек отмахнулся от сулимых альянсом Сократа и Палиса Золотых Гор и еще большей власти, прямо им сказав «возьмите». что предать данную предками клятву – значит перестать считаться человеком. Иными словами, он назвал предателей нелюдью, и свидетелями тому выступили как Дорж – дело происходило на одном из совещаний – так и старик Гонда, последний из старейшин, что придерживался нейтралитета и отказался направлять оружие или слово против членов собственного клана. «Я не буду ходить вокруг да около фокус. Скажу прямо, сегодня будет созвано собрание – на котором мы хотим спровоцировать Сократа и Палеса, вынудив их открыто заявить о предательстве. Пока Дорж рассказывал доверенному старейшине о сути плана и дальнейших реформ, Эллен вглядывался в уставшее лицо Фогуса и думал о том, сколь сильно могут отличаться люди, выросшие в одном окружении. С одной стороны, Сократ и Палес, что ровно со смертью деда создали оппозицию, планомерно готовясь к захвату власти. Их не волновали ни данные клятвы, ни репутация кланов Китежи, С другой стороны стоял Фогус, тот, кто все еще считал Дорша достойным места главы. Он перенес те же лишения, что и весь клан, вдобавок сталкиваясь с попытками ветвей Сократа и Палеса подпортить кровь ему и его семье. Но даже этого не хватило, чтобы сломить его волю и пошатнуть преданность. Третьей же стороной стал Гонда, еще в самом начале конфликта, принявший решение никоим образом не участвовать во внутренней войне. На всех совещаниях он занимал нейтральную позицию, а анимусы и воины из его ветви делали лишь то, что требовалось клану, не больше и не меньше. В каком-то смысле такое поведение тоже можно было считать верностью, но верностью не Доршу, как главе, а клану. Верность Нуэр. Всех этих людей Эллен мог понять и как наследник клана, и как простой наблюдатель, с высоты своего опыта, могущий судить непредвзято. У Сократа и Палеса было право считать действующую главную ветвь недостойной, Период расцвета Ноэр подошел к концу в тот момент, когда и дед, и отец Элина оказались обычными людьми. Они анимусов, что бы кто ни говорил, всерьез в Ките же никогда не воспринимали. Самый простой пример – это сам Эллен. Его статус наследника клана и демонстрируемая сила в один миг без всяких проблем открыли множество дверей, включая торговлю и салон Амелии Фуга. Откуда такой ранг, когда он успел стать мастером рун? Почему Сходу ставит себя как равного прочим аристократам, чьи кланы не переживали падения. Никто не задавал лишних вопросов, действовало правило сильного. С Доршем же всё было иначе. Его не уважали ни в клане, ни вне его. Как бы он ни хотел, но изменить ничего не мог. И даже все прочие кандидаты на место главы, которому он мог передать своё место, были обычными людьми. Ситуация и нисколько не поменялась бы, решив Дорш отказаться от поста главы клана. Единственный выход поставить во главу клана Анимуса, который появился лишь сейчас. И после того, как предатели будут уничтожены, я передам власть до правления своему сыну. Хм. Фогус хмыкнул удивлённо, окинул Элина взглядом после того, высказался. Считаешь ли ты это уместным, дорш? Элин быть может и умён, но он ещё слишком юн. В главе нужна сила, нужна решительность, в которых никогда не было у меня, Фогус. В глазах мужчины отразились вся та грусть и боль, что годами оседали в его душе. План, который ты сейчас услышал, разработан Элином. Я лишь внёс в него пару незначительных корректив. Тем более я не собираюсь сваливать на него все обязанности главы. Номинальное главенство? Не совсем так. Лишь в его китеже главой станет Элин, как только достигнет совершенлетия, и кланом управлять будет тоже он. Но рутинные обязанности я оставлю на себе. Дорфер вернулся и поймал взгляд сына, явно недовольного тем, что его не поставили в известность об этих планах заранее. Это будет во всех смыслах наилучший выбор. Соглашусь, кивнул Фогус, выдержав непродолжительную паузу. Но я надеюсь, что ты, Элен, отнесёшься к новым обязанностям со всей должной ответственностью. Уверяю вас, старейшина Фогус, так оно и будет, с улыбкой ответил перерождённый, всё ещё пребывающий в лёгком шоке от того, что отец вот так просто отказался от места главы в его или на пользу. В таком случае, что потребуется от меня? Ду устроиты ведущие в совещательный зал двери захлопнулись, отрезав верхушку Ноера от остального мира. Элен, окинув взглядом собравшихся, поспешил сосредоточить их внимание на себе. Наследник приветствует старейшин. Старейшины приветствуют наследника. Старейшины приветствуют главу. Всего 9 человек. Дорж и Иллин без сопровождения, старейшины Сократ, Палис и Фогус со своими телохранителями-анимусами серебряных рангов и старик Гонда с сопровождающим его помощником золотого ранга. И сейчас все, кроме Фогуса, были удивлены тем, что глава клана вместе со своим сыном прибыл на собрание без сопровождения, чего не случалось уже несколько лет к ряду, с того самого момента, когда старейшины-предатели почувствовали себя не в своей тарелке, И начали брать на закрытые совещания людей вопреки законам клана. Сегодня я собрал вас всех здесь для того, чтобы объявить о проекте реформ, которые коснутся всего клана Ноир. Как-то разом старейшины взбодрились, явно заинтересовавшись словами Доша. В основе проекта лежат урешение старейшин о власти, разделение областей ответственности и наделение как правами, так и обязанностями наиболее подходящих людей по примеру наших соседей. Сократ вскочил на своём месте, Из силы опустил кулаки на стол. «Глава — это попрание всех традиций!» «Старейшина Сократ, я попрошу вас отложить вопросы и возмущения до того момента, как мною будут озвучены все положения грядущей реформы. Мне неинтересно ваше мнение, так как все здесь присутствующие, заинтересованные в сохранении полномочий лица». «Дорж, ты чего добиваешься?» Палец вперел в главу клана взгляд прищуренных глаз. «На что рассчитываешь?» «Если мои слова недостаточно понятны, старейшина Палис, то я попрошу вас покинуть зал. Вы все так же остаетесь главой своей ветви, но с этого момента лишены всех прочих полномочий». Грубый, дерзкий, наглый – все эти слова отлично описывали план Элина, практически без поправок, принятые его отцом. В обычное время ни один лидер, разумно опасаясь свержения, не стал бы вот так вываливать на подчиненных новость о том, что они лишаются практически всей своей власти». Но сейчас ситуацию нельзя было назвать обычной. Двое старейшин из четырёх уже пошли на предательство, а ещё одному было наплевать на происходящее. Предупреждён был лишь Фогус, готовый, как ему и приказали, в любой момент выйти из-под удара, предоставив наследнику Ноер полную свободу действий. Его должен был прикрыть телохранитель, в то время как Дорш полагался на набор артефактов, включая и наследие, созданное Элином. Так или иначе, Но собрание преследовало лишь одну цель — спровоцировать Сократа и Палеса, заставить их действовать прямо сейчас и убить. «Ты обезумел. Пришел без сопровождения. Привел сына». В глазах Сократа и Палеса плясали злые искры. Они мечтали о том, чтобы прямо сейчас расправиться с главой клана и его отпрыском. Но отсутствие в зале анимуса в главной ветве не позволяло им слепо броситься вперед. Ну вот Палес оскалился и вскочил, отбросив стул в сторону. Неужели ты отправил своих людей захватить наши семьи? Старейшина Фогус, старейшина Гонда, я прошу вас обратить внимание на вопиющее поведение старейшин Сократа и Палеса. Спокойный тон Дурша и тот факт, что он ничего не сказал против выдвинутого обвинения, стал тем крошечным камешком, что спровоцировал лавину. Своими семьями дорожили все, даже предатели. А поведение главы клана выглядело так, будто он не мирен на тено время. Убитых Усень. И глаза перерождённого вспыхнули изумрудным светом. Этих хранитель палеса, девушка, уже успевшая запрыгнуть на стол и начать подготовку техники, пошатнулась и упала вниз. Надолго вывести её из строя таким образом Элен даже не надеялся. Но всё, что ему требовалось это 3-4 секунды. Ведь если бы план нёс в себе хоть сколь-нибудь значительные риски, то наследник Нойер на это просто не пошёл бы. Авантюры и приключения на ровном месте ему хватило ещё в юности. А, -а, а тело бессознательной защитницы ещё только заваливалось на старейшину, заставив не выделяющегося особыми кондициями старика упасть на пол. А Элин уже находился на расстоянии вытянутой руки от второго анимуса, закрывшего Сократа собой. Сорвавшись о скончиков пальцев рунная цепочка вгрызлась в выставленный барьер, моментально его расколов. а укрепленная техникой ладонь ударила мужчину по незащищенному горлу. «Хм!» Эллен пропустил мимо себя длинный и ловкий хвост, позволив тому вонзиться в поверхность стола и широко улыбнулся. Барьер, не позволивший руке перерожденного разорвать горло врага, был создан артефактом, и, судя по истекающей из-под одежды аниму с аганями, артефактом одноразовым. К «Своему сожалению, сюда я пришел не ради развлечений. Усни!» Во вторна воспользовавшись силой маленькой змейки, Елена неожиданно для себя почувствовала отдачу, принявшую форму пронзившей голову вспышки боли. На своей цели он добился. Анимус начал заваливаться на бок, и уже в следующую секунду значительная порция яда разъела его одежду и проникла в тело, оборвав земной путь принявшего не ту сторону серебряного. С девушкой, выделив на раздумья пару секунд, Елена поступил не менее жестоко, перелетев через стол и точно так же её отравив. Оба анимуса были близкими родственниками старейшин, так что на то, что они примут другую сторону, рассчитывать не приходилось. Ты я, бывший старейшина Сократ, сконцентрировав незначительное количество анимы на кончиках пальцев, велен приблизился к хватавшемуся от толсти назад мужчине и обернулся. Он нам ещё нужен, отец. Предатели никогда не были нужны клану. Раз И анима стекла с пальцев на шею Сократа, проникнув под кожу, и в тот же момент его умертвив. Простой человек оказался не способен сопротивляться даже такой дозе яда, что еще раз подтвердило опасения Эллина касательно его смертоносности. «Я могу многое рассказать, планы, связи. Я буду уверен только вам, моя ветвь». С хлюпающим звуком гортань палиса растекла невидимая волна, и он, захлебываясь собственной кровью, распластался на полу. Эллен же перевел взгляд на старика Гонда, по правую руку от которого в напряжении замер анимус золотого ранга. На удивление, молодой мужчина, лет двадцати пяти. «Я не враг вам, наследник Эллен. Если вам интересно мое мнение касательно произошедшего, я одобряю их убийство». Старик широко улыбнулся. «Рано или поздно кто-то из вас должен был сделать первый шаг. Отныне я клянусь во всем следовать приказам главной ветви». С этими словами Гонда встал со своего места отошел чуть в сторону и, положив руку на сердце, глубоко поклонился. Сопровождающий же его анимус, будучи куда ниже в иерархии, и вовсе встал на одно колено. «Ваша клятва принята, старейшина Гонда. Сегодня вечером мы проведем совещание, на котором будут назначены люди, ответственные за все сферы деятельности Нойр». Реформы не были обманным маневром. Лишь сейчас старик позволил удивлению показаться на своем лице будто все события до этого момента были им предсказаны наперед. А в нынешнем виде наш клан не жизнеспособен, старейшина Гонда, вставил свое слово Эллен, едва убедившись в том, что все мертвецы действительно мертвы. С тем числом анимусов, которое у нас есть сейчас, мы не представляем никакой ценности для Китти же как убийцы. При этом все прочие направления находятся в удручающем состоянии, что я планирую исправить уже в ближайшие годы. Вы ставите перед собой крайне амбициозные цели наследних Нойер. Даже если слухи о вас не преувеличены, вернуть клану былую славу будет очень непросто и к тому моменту, когда вместо главы займут ваши внуки. Я в любом случае собираюсь приложить максимум усилий, чтобы с Нойер начали считаться старейшина Гонда». Перерожденный обернулся. «Старейшина Фогус, нам потребуется ваша помощь с ветвями Сократа и Палиса». А что за честь наследник? Последнее слово было сказано так, будто на его место просилось что-то другое. Глава, например. Ведь Эллен действительно говорил и вел себя так, словно уже он, а не Дорш, занимает место лидера Нойр. Мои люди уже готовы. Тогда начнем. Отец, я прослежу за тем, чтобы ты не наделал ошибок, Эллен. Командуй. Так началась зачистка, призванная искоренить всех предателей, о которых было известно.